Глава двадцать вторая. «Мне звонит рассерженный Отис Уокер. Похоже, его жена Джун. Расстроена тем, что ее второй муж, Джеймс Родд, сказал о ней нечто нелицеприятное в суде. Я терпеливо объясняю, что в суде мы еще не были, но приобщили к делу подписанный Роддом аффидевит». согласно которому Джун смеялась по поводу того, что солгала во время процесса, чтобы подставить Куинси Миллера. «Он что, назвал ее лгуней?» — вопрошает Тотти с таким тоном, словно его это удивляет. «Перед жюри присяжных?» «Нет-нет, мистер Уокер, не в суде, а просто в бумагах, в тексте одного документа». «Зачем он это сделал?» «Затем, что мы его об этом попросили». Мы ведь пытаемся вытащить Куинси из тюрьмы, потому что он не убивал того юриста. То есть вы утверждаете, что моя жена Джон лгунья? Мы утверждаем, что она солгала в суде много лет назад. Это то же самое. Не понимаю, зачем вам через двадцать лет потребовалось вытаскивать на свет Божий все это старое дерьмо? Да, сэр, дело действительно давнее. Спросите об этом Куинси Миллера. «Думаю, мне следует поговорить с адвокатом». «Что ж, пожалуйста, дайте ему номер моего телефона, и я с радостью с ним побеседую. Но вы напрасно потратите свои деньги». Мэйзи получает через сайт из-под крыльца Петти еще одно послание. «В прибрежной части города Нассоу, Багамы, есть бар «Соленый пеликан». «Будьте там в следующий вторник, в полдень. Это важно. Это сообщение самоуничтожится через пять минут после того, как будет открыто. Даже не думайте отследить его». Я торопливо достаю кредитную карту, захожу на сайт, вношу деньги, регистрируясь как Джо Фрейзер, 555, и отправляю неизвестному корреспонденту свое сообщение. «Следует ли мне захватить с собой оружие или телохранителя?» Десять минут спустя получаю ответ. «Нет, я приду с миром. В баре всегда полно народу, вокруг будет многолюдно». Я спрашиваю, «Кто из нас узнает другого участника встречи?» Ответ гласит, «Все сработает, не сомневайтесь. Сделайте так, чтобы за вами не следили. До встречи». Разговор перерастает в серьезный спор, который едва не заканчивается ссорой. Мэйзи твердо придерживается точки зрения, что было бы глупо соглашаться на подобную встречу неизвестно с кем. вики эта идея тоже не нравится. Я же полагаю, что нам следует пойти на этот риск, по причинам, которые кажутся мне очевидными. Человек, с кем я обменивался посланиями, явно многое знает о деле и хочет помочь. Он или она также достаточно напуган, поскольку предпочитает, чтобы встреча состоялась за пределами страны. С моей точки зрения, это обстоятельство свидетельствует о том, что мы действительно можем узнать нечто весьма важное. В итоге, хотя Вики и Мэйзи представляют два голоса против моего одного, я отправляюсь на машине в Атланту. Вики просто мастерица отыскивать самые дешёвые варианты авиабилетов, отелей и съёмных халуп. Она бронирует для меня место на борту турбовинтового самолёта какой-то малоизвестной багамской авиакомпании, который делает две посадки ещё до того, как мы оказываемся за пределами американской территории. В самолётике лишь одна стюардесса, она совершенно не умеет улыбаться и не показывает ни малейшего желания встать со своего откидного кресла и хотя бы что-нибудь предложить пассажирам. Поскольку багажа у меня нет, я по прибытии на место, подгоняемый взмахами рук служащих аэропорта, быстро прохожу таможенный контроль и сажусь в одно из свободных такси, выстроившихся в длинную очередь. Мне достается винтажный «Кадиллак» 70-х годов выпуска. В его салоне из динамиков, включенного на полную громкость приемника, звучит песня Боба Марли. Завершающим штрихом местного колорита является водитель, который курит сигарету с марихуаной. Машины по улицам едва плетутся, так что вероятность попасть в смертельную аварию невелика. Когда мы упираемся в весьма впечатляющих размеров пробку, Я решаю, что с меня достаточно, выбираюсь из автомобиля, расплачиваюсь с таксистом, и тот рукой указывает мне направление, в котором следует идти. Соленый пеликан — старый бар со слегка прогнувшимися балками, поддерживающими крытую тростником крышу. С потолка свисают старомодные скрипучие вентиляторы, дуновение от лопастей которых едва ощущается. Местные жители, столпившись за одним из столов и громко галдя, играют в домино, похоже на деньги. Еще одна группа посетителей в углу развлекается игрой в дартс, бросая в мишень дротики. Белых в баре больше, чем багамцев, из чего я делаю вывод, что это место пользуется популярностью среди туристов. Я заказываю в баре кружку пива и усаживаюсь за столик на открытом воздухе, под зонтиком, в десяти футах от воды. На мне тёмные очки и бейсболка с длинным козырьком. Я осторожно осматриваюсь, стараясь не слишком сильно вертеть головой. С годами я неплохо овладел навыками следователя, но вот шпион или детектив из меня по-прежнему никакой. Если за мной кто-нибудь следит, я этого, скорее всего, не замечу. Время близится к полудню, затем переваливает за него. Больше не пытаясь озираться, я смотрю на воду. «Привет, пост!» — произносит кто-то позади меня. На стул рядом со мной опускается Тайлер Таунсенд. Его имя было первым в списке тех, кто, на мой взгляд, мог назначить мне встречу на Багамах. «Привет!» — отвечаю я, не называя собеседника по имени, и мы пожимаем друг другу руки. Таунсенд ставит перед собой на стол бутылку с пивом. Он тоже в солнечных очках и кепке с длинным козырьком. Одет Таунсенд так, словно собрался играть в теннис. Загорелый, симпатичный, с несколькими седыми прядями в волосах. Лет ему примерно столько же, сколько мне, однако выглядит он моложе. «Часто здесь бываете?» — интересуюсь я. «Да, в Нассоу мы владеем двумя торговыми центрами — Так что моя жена думает, будто я тут по делам. А в действительности, зачем вы здесь? Давайте пройдемся, — предлагает Таунсенд, вставая. Мы молча шагаем вдоль гавани, пока не оказываемся в порту, где пришвартована сотня судов. «Следуйте за мной», — говорит он. «Мы спускаемся на платформу, расположенную ниже основного уровня». и Таунсенд указывает мне на красавицу-яхту. Ее длина составляет около 50 футов. Она явно предназначена для плавания в открытом океане и ловли марлинов и рыб-парусников, чучела которых можно часто увидеть в местных барах и домах рыбаков. Таунсенд прыгает на борт и протягивает руку, чтобы помочь мне сделать то же самое. «Это ваше?» — спрашиваю я. «Я владею ею совместно с тестем. Давайте немного прокатимся. Таунсенд достает из холодильника две бутылки пива, усаживается в капитанское кресло за штурвалом и запускает двигатели. Я устраиваюсь на диване с мягкими подушками и, откинувшись на спинку, вдыхаю соленый морской воздух, наблюдая за тем, как мы медленно движемся к выходу из гавани. Вскоре я с наслаждением ощущаю на своем лице капельки тумана. Тайлер вырос в Палм-Бич в семье известного судебного адвоката. Он провел 8 лет в университете штата Флорида, изучая политические науки и юриспруденцию и планируя в итоге вернуться домой и присоединиться к семейной юридической фирме. Его жизнь пошла под откос после того, как его отца сбил насмерть пьяный водитель. Это случилось за неделю до того, как Тайлер должен был держать экзамен на адвоката. Через год он сумел взять себя в руки, успешно сдал экзамен и устроился на работу в Сибруке. Поскольку Тайлер изначально не сомневался, что работа ему всегда будет обеспечена, прилежностью в учебе он не отличался. К моменту, когда стал студентом последнего курса, его резюме было весьма скудным. На то, чтобы получить диплом бакалавра, у него ушло пять лет. Тайлер окончил юридический факультет в нижней трети списка студентов его курса, но на тот момент его это вполне устраивало. У него была репутация сообразительного красноречивого парня, который, однако, интересовался не столько учебой, сколько общественной жизнью факультета. Многие отмечали, что Тайлер частенько проявляет высокомерие и чрезмерную самоуверенность, видимо, в силу того высокого положения, какое занимал его отец. Когда ему внезапно пришлось самому искать работу, выяснилось, что шансов на то, чтобы устроиться на подходящую вакансию, у него не так уж много. В конце концов, его наняла одна фирма в Сибруке, занимавшаяся недвижимостью, но Тайлер проработал там всего восемь месяцев. Чтобы как-то выжить, он снял небольшой офис под собственную юридическую контору, разделив аренду с еще несколькими адвокатами. Для оплаты счетов ему приходилось хвататься за любое дело в качестве назначенного судом защитника, представляя интересы нищих клиентов, не располагавших деньгами. Но округ Руиз был маленьким, в нем было слишком много государственных защитников, а судьи зачастую распределяли дела между своими. Постоянная готовность Тайлера Таунсенда выступить в зале суда вышла ему боком, когда город потрясло убийство Кита Руссо. Остальные адвокаты затаились или на время бежали из города. В итоге Тайлера назначили представлять интересы Куинси Миллера, которого еще в день ареста все считали виновным. Защищая такого клиента, Тайлер Таунсенд, 28-летний адвокат с ограниченным опытом выступлений в суде, должен был проявить себя как виртуоз юриспруденции. И надо признать, он сделал все, что мог. Тайлер яростно сражался за своего подзащитного, оспаривал каждую улику и доказательства, ругался со свидетелями со стороны обвинения и твердо верил в невиновность клиента. Когда я впервые читал протоколы судебных заседаний, меня изрядно позабавили горячность и импульсивность, которые проявлял адвокат во время процесса. Однако, перечитывая их в третий раз... Я понял, что стратегия выжженной земли, которой придерживался Таунсенд, вероятно, вызвала негативную реакцию у присяжных. Но независимо от этого, следовало признать, что у молодого человека имелся огромный потенциал, как у будущего судебного адвоката. Однако он ушел из юриспруденции. Пройдя вдоль берега Парадиз-Айленд, мы швартуемся поблизости от какого-то курортного отеля. По дороге от пристани к зданию Тайлер рассказывает. «Мы подумываем о том, чтобы купить это место. Оно продается. Я хочу расширить бизнес, открыть новое дело и уделять меньше внимания торговым центрам. Мой тесть — человек более консервативный». «Консервативный девелопер из Флориды?» Я киваю с таким видом, будто нахожу сказанное Таунсендом забавным. Меж тем, разговоры о деньгах обычно вызывают у меня мигрень. Финансирование, рынки, хедж-фонды, капиталовложения, венчурные инвестиции, базисные пункты, недвижимость, облигации и тому подобное. От всего этого мой разум заволакивает туманом. Поскольку у меня самого мало денег, меня совершенно не интересует, как другие собираются наживать свои состояния. Мы неторопливо пересекаем холл, словно двое туристов откуда-нибудь из Акрона, и в лифте поднимаемся на третий этаж, где Тайлер снял многокомнатный номер «Люкс». Я следую за ним на террасу, с которой открывается великолепный вид на пляж и океанский простор. Даунсен достает из холодильника две бутылки пива, и мы с ним усаживаемся за стол, чтобы поговорить. «Я восхищаюсь вами, Пост, за то, чем вы занимаетесь», — начинает он. «Я бросил дело Куинси Миллера и вообще отошел от юриспруденции, потому что у меня не было выбора. Но я никогда не верил, что Куинси убил Кита Руссо. И я все еще часто думаю о нем». «А кто же это совершил?» Таунсен вздыхает, отпивает большой глоток из своей бутылки и смотрит на океан. Мы сидим на террасе под большим зонтом. Вокруг нас ни души, только откуда-то издалека, с пляжа, доносится смех. Тайлер переводит взгляд на меня и спрашивает. «На вас есть микрофон, пост?» «К счастью, сегодня микрофона ни на мне, ни на столе нет». «Да бросьте вы, Тайлер, я не коп». Вы не ответили на мой вопрос? Нет, микрофона нет. Хотите меня раздеть и обыскать? Да, кивает он. Я тоже киваю. Обыск так обыск, нет проблем. Отойдя на шаг от стола, я снимаю с себя все, кроме трусов. Тайлер внимательно наблюдает за мной, и когда я, наконец, выпрямляюсь, оставшись в одном нижнем белье, говорит. Хорошо. Я снова одеваюсь, возвращаюсь за стол. и беру бутылку с пивом извините меня за это пост но я должен быть предельно осторожным позднее вы поймете почему я поднимаю руки вверх словно сдаюсь и произношу послушайте тайлер я понятия не имею что у вас на уме поэтому давайте так я буду молчать а вы говорите ладно я вижу вы понимаете что все должно быть совершенно конфиденциально «Люди, которые убили Кита Руссо, где-то поблизости, и они опасаются, что правда выплывет наружу. Мне вы можете верить?» Таунсен кивает и говорит. «Да, думаю, могу. Вы спросили меня, кто убил Руссо? Я не знаю. У меня есть неплохая версия, то есть просто отличная, и если вы выслушаете мою историю, полагаю, вы со мной согласитесь». «Уверен в этом». Отвечаю я, отхлебнув большой глоток пива. Он глубоко вздыхает, стараясь расслабиться. Алкоголь в таких случаях неплохо помогает, так что я допиваю свою бутылку. Таунсен приносит из холодильника еще две, затем, усевшись на свой стул, откидывается на спинку и смотрит на океан. «Я знал Кита Руссо, причем хорошо», — начинает он. Он был лет на десять старше меня, успел много где побывать, уже устал от жизни в маленьком городке и мечтал о чём-то большем. Мне он не очень-то нравился, да и никто его особенно не любил. Они с женой зарабатывали кое-какие деньги, защищая наркоторговцев в Тампе, и даже имели там апартаменты. В Сибруке ходило много слухов по поводу того, что они собирались поднять ставки, уехать из нашего болота и выйти в высшую лигу. Кит и Диана держались особняком, словно были не чета нам, неотесанной деревенщине. Порой им все же приходилось заниматься такой прозой, как разводы, банкротство, завещание и переход прав собственности на недвижимость. но Они всячески давали понять, что эта работа не для них, они выше подобной мелочевки». То, как китс работал в деле о разводе Куинси Миллера, это просто позор. Так что Куинси недаром был недоволен. Те, кто его подставил, подобрали убедительный мотив. Не так ли пост? Клиент разозлился и прикончил ленивого адвоката. Их план сработал. Да, это точно. Город был в шоке. После того, как Куинси арестовали, все вздохнули с облегчением. «Юристы попрятались, чтобы их не привлекли к этому делу. Все, кроме меня. Я принял вызов. У меня не было выхода. Это погубило мою юридическую карьеру». «Вы великолепно работали на суде», — вставляю я. Таунсенд машет рукой, давая понять, что не нуждается в комплиментах. «Меня это больше не волнует. Все это было в другой жизни». Он наклоняется вперед, опершись на локти, с таким видом, словно теперь речь пойдет о более серьезных проблемах. «Я расскажу вам, что со мной произошло, Пост. Я никогда этого никому не рассказывал, даже жене, и вы не имеете права никому передавать мои слова. Да вы и сами не захотите, потому что это слишком опасно. Ну так вот, случилось следующее». После суда я был измотан физически и эмоционально. У меня вызвали отвращение и сам процесс, и приговор, и я возненавидел всю судебно-правовую систему. Но через несколько недель мне пришлось снова заняться делом Миллера, потому что настало время подавать апелляцию. Я работал над ней день и ночь и убедил себя, что смогу повлиять на Верховный суд штата Флорида, что редко кому удается. Таунсенд отпивает еще пиво и устремляет взгляд в океанскую даль. «Плохие парни следили за мной. Я знал это. Просто знал, и все. Наверное, я стал параноиком. Мне казалось, будто за мной наблюдают и прослушивают меня везде. Во время разговоров по телефону, у меня дома, в офисе, в машине». Я получил два анонимных телефонных звонка. В обоих случаях какой-то искусственный мужской голос произнес «Умерь свой пыл». Да, именно так, и ничего больше. Умерь свой пыл. Я не мог сообщить об этом в полицию, потому что не доверял копам. фицнер контролировал все, и моим врагом был именно он. Черт, да это, похоже, его голос звучал в трубке, только измененной. Он делает небольшую паузу, а затем продолжает. «Примерно через пять или шесть месяцев после суда, когда я работал над очередной апелляцией, сразу двое моих школьных приятелей решили, что мне нужно куда-нибудь съездить отдохнуть, и пригласили на рыбалку в Белиз. Точнее, не просто на рыбалку, а на ловлю альбулы. Никогда не пробовали такое развлечение?» «Нет», — отвечаю я. На самом деле я даже и не слышал ни о чём подобном. Хм, высший класс. Рыбёшку эту ловят в морской воде, на отмелях. Их полно здесь, на Багамах, и у побережья всей Центральной Америки. В Белизе места для такой ловли самые лучшие. Мои друзья пригласили меня туда. Мне действительно требовалась передышка. Ловля альбулы — это занятие для мальчиков, настоящее приключение. Никаких жён, подружек, много выпивки. а В общем, я поехал. На второй вечер пребывания там мы отправились на пляжную вечеринку, которую кто-то устраивал неподалёку от того места, где мы остановились. Собралось много местных, в том числе несколько женщин и целая толпа американцев. Все намеревались выпить и порыбачить. Стало довольно шумно. Мы приняли изрядное количество пива и ромового пунша, однако не напивались до такого состояния, когда потом ничего не помнишь. Да, вдрызг пьяными мы не были, но меня всё-таки здорово развезло. В итоге кто-то меня с этой вечеринки увёз. Куда именно, не знаю и не узнаю уже никогда. Проснулся я на полу в комнатушке с бетонным полом и стенами, Без окон. Было чертовски жарко, словно в сауне. У меня раскалывалась голова, ужасно тошнило. На полу стояла маленькая бутылочка с водой, и я осушил ее одним глотком. Я был раздет до трусов. Несколько часов я просидел на горячем бетонном полу в ожидании. Потом открылась дверь, и вошли двое плохих парней с пистолетами. Они меня избили, завязали мне глаза, связали руки и куда-то повели, как мне показалось, по какой-то тропинке. Шли мы примерно полчаса. Я постоянно спотыкался и буквально умирал от жажды. Примерно через каждые десять шагов один из громил материл меня по-испански и награждал толчком в спину. Когда мы, наконец, остановились, они привязали мне к поясу веревку, подняли мои связанные в запястьях руки над головой и к чему-то меня подвесили, а затем стали подтягивать кверху. Через год после этого мне пришлось прооперировать плечо, но в тот момент я не думал о том, что будет позднее. Пока меня поднимали вверх, я то и дело ударялся обо что-то твердое, вроде деревянных балок. Когда подъем закончился... У меня с глаз сняли повязку, и я смог осмотреться и оценить свое положение. Я находился на верхней площадке некоего подобия деревянной вышки, стоявшей на самом берегу водоема размером с футбольное поле. Не то пруда, не то болота. Вода в нем была какого-то коричневого цвета и словно маслянистая. А в воде были крокодилы. Множество крокодилов. Вместе со мной на верхней площадке вышки находились трое типов, вооруженных уже не только пистолетами, но и кое-чем посерьезнее, и двое худощавых пареньков, которым на вид можно было дать не больше восемнадцати лет. Парни были темнокожие и совершенно голые. Через пруд был протянут трос, один его конец был привязан к вышке, другой — к верхушке дерева на противоположной стороне водоема. а центральная часть провисала довольно низко над головой. Если бы не крокодилы, было бы, наверное, приятно в жару воспользоваться тросом, как тарзанкой, чтобы окунуться в воду и немного остыть. Повторяю, если бы не крокодилы. Кровь у меня в голове болезненно пульсировала. Сердце, казалось, вот-вот разорвется. Громилы взяли джутовый мешок, набитый только что зарубленными цыплятами, пятнавшими ткань кровью, прицепили его к тросу и бросили вниз. Когда мешок скользнул к поверхности воды, кровь цыплят закапала в воду, и крокодилы оживились. Когда же мешок оказался над центром водоема, один из охранников дернул за рычаг, и мертвые цыплята посыпались сверху прямо на тварей. которыми кишел пруд. Рептилии, вероятно, давно не кормили, потому что они пришли в неистовство. Коричневая вода так и забурлила. Теперь, после холодной закуски, настала очередь закуски горячей. Охранники схватили одного из худых латиноамериканских парней и пристегнули его запястье к тросу. Когда они пинками сбрасывали его с площадки вышки, Мальчишка закричал, и по мере того, как он продвигался по тросу к центральной части водоема, его крик становился все громче. Когда, наконец, несчастный повис над центром пруда, его ступни и морды крокодилов разделяло расстояние в десять футов. Парень кричал и плакал. Это было ужасно. Охранник медленно потянул за рычаг блока, и парень стал опускаться к поверхности воды. Как вы понимаете, находясь на краю гибели, он отчаянно брыкался и продолжал кричать, но спасения не было. Вскоре его ноги оказались в воде, и крокодилы начали рвать его тело, раздирая мягкую плоть и ломая кости. Охранник вращал блок, и тело парня продолжало уходить в коричневую жижу. На моих глазах человека сожрали живьем. Таунсенд отпивает большой глоток пива из бутылки и молча смотрит на океан. Затем, словно вынырнув из забытья, продолжает. Понимаете, пост, невозможно выразить словами тот страх, тот всепоглощающий ужас, который испытываешь, когда видишь подобные неописуемые вещи. Тем более, когда знаешь, что вот-вот настанет и твоя очередь. Я обмочил трусы. Мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание, но этого не произошло. В какой-то момент я решил просто прыгнуть вниз, но это было невозможно. Нас держали охранники. Полагаю, немного найдется людей, которым довелось бы пережить такой страх». «Наверное, когда перед вами выстраивается расстрельная команда, это тоже ужасно. Но там, по крайней мере, человек умирает мгновенно. А когда тебя рвут и едят ещё живого...» «В общем, пока охранники пристёгивали к тросу второго парня, я понял то, что было очевидным. Я буду в этой очереди последним». и мне предстоит смотреть на тот кошмар, который мне только что продемонстрировали, во второй раз. Но тут произошло еще кое-что. Откуда-то справа от меня, из-за стены стоявшего чуть поодаль небольшого здания, послышались мужские голоса и смех. Помню, я еще подумал, что, наверное, какие-нибудь старые приятели часто собираются в этом месте, чтобы весело провести время. Я сделал движение к краю верхней площадки вышки, но один из моих стражей дернул меня за волосы и ударил об ограждение. Охранники были крепкими, сильными и явно не собирались со мной церемониться. Так что у меня не было возможности оказать им сопротивление и осуществить замысел, мелькнувший у меня в голове, мне бы не удалось. Тогда я попытался хотя бы отвернуться, чтобы не видеть происходящее. Но тот же тип снова схватил меня за волосы и прошипел в лицо «Смотри, смотри, я сказал!». слышки столкнули второго парня. Он вопил еще громче. Когда его тело повисло над центром пруда, он стал отчаянно дрыгать ногами и кричать нечто вроде «Мария! Мария!». Парня начали опускать в воду, и я закрыл глаза. От звука рвущейся плоти и треска костей мне стало худо. Я все-таки упал в обморок, но мне это не помогло. Отвесив мне несколько сильнейших затрещин, меня привели в себя и поставили на ноги, пристегнули к тросу и спихнули с вышки. Я снова услышал смех. Оказавшись над серединой пруда, я, хотя и не собирался этого делать, все же посмотрел вниз Не смог удержаться. Я увидел кровь, части костей, фрагменты тел и заглатывающих все это остервенелых крокодилов, которые явно были еще голодны. Почувствовав, что меня опускают к воде, я подумал о матери и сестре и о том, что они никогда не узнают, что со мной случилось. И хорошо, что не узнают. Я не кричал и не плакал, Но не брыкаться не мог. Когда первый крокодил сделал бросок, пытаясь схватить меня за ногу, я услышал, как кто-то громко произнес что-то по-испански. Меня начали поднимать кверху. Сняв меня с вышки, мне снова завязали глаза. Я был слишком слаб, чтобы идти, поэтому мои мучители раздобыли где-то мототележку для гольфа. Меня швырнули в ту же бетонную камеру, где держали раньше. Свернувшись на полу калачиком, я пробыл там около часа, рыдая и обливаясь потом. Затем снова появились охранники. Один из них заломил мне руку за спину и держал, прижав к полу, а другой сделал укол, ведя какой-то препарат или наркотик. Я пришел в себя в Белизе. в кузове полицейского пикапа, в кабине которого сидели двое местных копов. Мы остановились около здания тюрьмы, и я проследовал за ними внутрь. Один из полицейских протянул мне чашку кофе, другой объяснил, что двое моих друзей очень беспокоятся за меня. Им сказали, что я в тюрьме за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения. Копы ясно дали мне понять, что будет лучше, если я стану придерживаться именно этой версии того, что со мной случилось. Когда у меня прояснилось в голове, и я снова оказался в отеле для рыбаков, где мы с друзьями остановились, я переговорил со своими приятелями, стараясь, чтобы мой рассказ звучал достоверно. Я наплел им, что находился в тюрьме, Ничего страшного со мной не случилось, просто ещё одно приключение. В руках похитителей я пробыл около сорока часов. Я был уверен, что они использовали катер, вертолёт и самолёт, но мою память словно выключили. Вероятно, так на меня подействовал тот препарат или наркотик. Я с трудом дождался отъезда из Белиза и возвращения домой. Больше никогда в жизни я не рискну оказаться в юрисдикции страны третьего мира, и ловлей Альбулы я не занимаюсь. Таунсенд отхлебывает еще глоток из бутылки. Я слишком поражен, чтобы прокомментировать его рассказ, но все же с трудом выдавливаю «Это просто бред какой-то». Меня до сих пор преследуют кошмары. Приходится как-то объяснять жене, почему я просыпаюсь с криком. Вся эта история крепко сидит в моем сознании. Я не нахожу ничего лучше, чем молча покачать головой. В Сибрук я вернулся в ужасном состоянии. Не мог ни есть, ни спать, не мог находиться в офисе. Пытаясь хоть немного подремать, я запирался у себя в спальне, всегда с заряженным револьвером. Из-за проблем со сном я был совершенно измотан. У меня постоянно стояли перед глазами те два парня. Я видел, как судорожно бьются в пруду в предвкушении поживы голодные крокодилы. Слышал отчаянные крики парней, хруст костей и звучавший неподалеку смех. «Я думал о самоубийстве, пост. Всерьез думал». Допив бутылку, Тайлер Таунсенд отходит к холодильнику, а затем садится на прежнее место и продолжает. «Мне все-таки удалось убедить себя, что это был сон, вызванный сильным опьянением и некачественным алкоголем. Миновал месяц, я понемногу стал успокаиваться». Потом вот это пришло по почте. Тайлер Таунсенд берет со стола папку, которую я до этого не замечал. Открыв ее, он говорит. «Пост. Я никогда этого никому не показывал». Таунсенд вручает мне цветное фото, размером 8 на 12 дюймов. На нем Тайлер в одних трусах, подвешенный на тросе над водой. Внизу, всего в нескольких дюймах от его ног, хорошо видна широко раскрытая со страшными зубами пасть крупного крокодила. Лицо Тайлера искажено ужасом. Кадр снят с небольшого расстояния, так что на заднем фоне нет ничего такого, что могло бы помочь определить время или место, где был сделан снимок. «Я долго рассматриваю фотографию». Потом перевожу взгляд на Тайлера. Вытерев пальцем слезинку, сползающую по щеке, он тихо произносит. «Послушайте, мне надо сделать звонок, это связано с бизнесом. Возьмите себе еще пиво. Я вернусь через пятнадцать минут. То, что я рассказал, еще не все».